Некоторое время еще смотрел на дорогу, она белела в густых сумерках и казалась ровной и удобной. Но Зеленин уже испытал на себе ее качество, и сейчас с тоской думал, что зимой это безобразно разбитая колея станет единственной жилкой, соединяющей круглогорье с внешним миром, со станцией железной дороги, с районным центром, с Ленинградом. «Шоссе что надо?» Зимой за носы весной разливы только летом можно благополучно отбить себе печень. По озеру в темноте бродила электрическая жизнь: слабые светлячки варш, прожектора буксиров, сигнальные огни тральщиков. Суда торопились уйти на север, к каналу. Тёмные дамишки Круглогорья были для них лишь мимолётной картинкой, промелькнувшим кадром киноленты на пути из Ленинграда в Белое море.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 Последние 2 года комнаты пустовали. Перед приездом Зеленин тот попытался придать им жилой вид. В столовой на окнах трог где набилели бязевые занавесочки. Зеленин осмотрел дубовые панели в столовой и пытался представить себе прежних владельцев квартиры. За этим монументальным столом, вероятно, рассаживались на чаепитие, читали вслух Короленко, спорили о судьбах России. Приезжали из Петербурга бородатые вдохновлённые конспираторы, из сапога в сапог передавали с листовки. Потом он вздохнул, открыл свой чемодан и чувствуя, что совешает кощунство, брякнул на стол похожую на пальцу твёрдо копчёную колбасу, батон и нож. Он ел, глядя перед собой в стену, но знал, что за спиной у него есть дверь, которая ведёт в такую же обширную комнату. И там тоже дверь. И опять комната такая ж пустая, как две первых. Никогда он не думал, что им будет неприятно из-за избытка жилплощади. Что он будет здесь делать один? Надежда на прибыление семейству никакой. Инна в Москве, ха, приедет она куда как же из Москвы сюда, из Москвы, где столько интересных ребят, артисты, художники, поэты. Где будущим летом будет всемирный фестиваль? Нет, брат, Зеленин ищи-ка ты себе северную красавицу. Сегодня, когда он вылез из райздравской машины на кольцо больницы, вышла очень молоденькая девушка с удивительно льняными волосами, медсестра Даша Гурьянова. "Ты «Да ведь это шлюбава", подумал склонный к подобным пролелеям Зеленин. "Такие и женщины снаряжали челны Новгородцев".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 Смахнул с стола крошки, встал, прошёлся по скрипучим половицам и выгнал окно. Должно же, чёрт возьми, хоть что-нибудь виднеться. Он бросился к выключателю и повернул его. Перед окном выступил из мрака сером четыхугольником, зато за спиной послышался тихий шорк. Саша вздрогнул и взваща зарал: "Жил, был, а ныне четвёртый".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 Ему казалось, что он о чём-то напряжённо думает. О чём же? На самом деле перед ним просто возникали очень непоследвать на картины двух последних суток. Беречная пристань и райздравский москлич на высоком шасси. Огоньки на берегу, и он сам зелененьн стоит один на длинной палубе теплохода. Мама и папа такие стойкие, что сердце рвётся, и друзья Поют черти и Даша. Инна улыбается, правляет волосы. Даша улыбается, правляет черный цветок на груди. Лешка Максимов стоит на малу весь красный, как индейец, и разглагольствует о неведомой стране, и не видит вокруг себя этой страны. А он, Зеленин, вот приехал сюда, хотя мог. Ну уж и он чем-то никогда не станет. Гражданский долг. Смешно. Инна. Ты тоже будешь смеяться. Ведь вот какие девушки ходят по земле. А Даша тоже ничего. Любава. Лен, челны, цветы. Долой черные цветы. В окнах черно. Долой. Завтра начну с истории болезней. Отчетливо подумал он и заснул. Первый блин. Зеленин не собирался отступать от своих городских привычек. Утром он... открыл все окна и приступил к гимнастике. Во время прыжков на месте вдруг молниеносно налетели лёгкие шаги, распахнулась дверь, и на пороге появился Даша. "Ой!" вскрикнула она, увидев застывшего в нелепой позе доктора. Секунду они смотрели друг на друга, вытрящив глаза, потом Зеленин начал делать суетливые и дурацкие движения, а Даша юркнула за дверь. Саша почувствовал тоскливый стыд, увидев себя глазами Даши, застывший в журавлиной позе, очкастый, тощий верзила в длинных неспортивных трусах. Как назло, сегодня он раздумал надеть голубые волейбольные трусики. Попытавшись унять дрожь в коленях, он крикнул: "В чём дело? Больного привезли?" Доктор слабо ответил из-за двери: "Сейчас иду". Торопливо натягивая брюки, он смотрел в окно.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 шок. Что с ним случилось? Электропилой зацепило. Это Петя Ишанин с леза завода. Комфару, кофеин, грабь система для переливания крови. Рану сейчас станем обрабатывать. Когда Зеленин вымыл руки и вошёл в операционную, повязка с ноги пострадавшего была снята. Огромный всё ещё кровоточащий раны сделал на бедре. В одном месте свисали аккуратно вырезанные пилой лохмотья кожи. Даша, сосредоточенная, с сожжатыми губами, протянула шприц. — Вы сможете проверить группу крови? — шептом спросил ее Зеленин. — Да, нас учили. Так же шептом ответила она. — Сделайте, покажите мне. А я пока попытаюсь остановить кровотечение. Но он наспех обколол рану новокаином и стал накладывать зажимы. Краем глаза он следил за точными движениями сестры.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 Не было ни секунды для того, чтобы поволноваться. Но теперь, когда раненый выходил из шокового состояния и обработка шла успешно, появилось такое чувство, словно его как станок перевели на меньшие числа оборотов. Про себя он даже начал что-то насвистывать. Чуть Рисуис перед дош он лихо наложил последние швы, выпрямился и глубоко вздохнул. Только сейчас он понял, что действовал почти с автоматической чёткостью.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 Распятал он дверь в дежурку и уставился в спокойные глаза Даши. "И я, я говорил вам, чтобы ввели противостолбнячную сыворотку". Первая часть этой фразы прозвучала жалока, конец сурово. Тут же он почувствовал отвращение к самому себе. "Подлец! Хочешь свалить вину на эту девочку?" Он открыл был рот. "Да, Александр Мич, вы говорили", сказала Даша. "Я ввела, вот и серия записана".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 Бугалтер за вхоз и кучер Филимот. Все эти люди, тесно переплетённые родственниками и кумовскими связями, со скрытой насмешкой, с любопытством и недоверием поглядывали на чужака, на беспокойного худого юношу, который стал теперь их начальник. За те 2 года, что прошли со смерти Клавдии Никитчны, последней доктоши, проработавшей Кургагорье несколько лет. Персонал привык к тишине и спокойствию. Больных было мало, потому что всех маломальски серьёзных отправляли за 40 километров в район. Для того, чтобы выполнить план койко-дней, Макар Иванч клал в больницу знакомых старушек и упражнялся на них в диагностике. Даша Гурьянова и Зина Петухова, вернувшись весной с сестринских курсов, написали письмо в райздрав отдел, или давайте нам врача, или закрывайте больницу, а работать так — это не по-советски. Зеленин еще по рассказам в райздраве о делах больницы и знал, что опираться надо только на сестер-комсомолок и что остальной коллектив — это шарашки на конторах. Однако сейчас, спустя неделю, он сидел за своим стылом, разглядывал сгрудившихся коллег,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 Тут же он понял, что эта мысль появилась у него из соображений предосторожности. Слишком уж симпатичная ему девушка, слишком у нее яркие глаза, слишком правильные линии шеи. Он отвернулся, и перед ним проплыл прекрасный, но словно наспех набросанный крандашом, образ Инны. «Ну что ж теперь сказать?»